аркадий фидлер белый ягуар вождь Раваков. моим сыновьям аркадию марику и Мачию посвящается от автора На побережье Венесуэлы, примерно в 300 километрах на западе от устья Великой реки Ориноко, лежит один из старейших городов Америки Кумана. Город, основанный испанцами в 1520 году у входа из глубокой бухты, защищенной от северо-восточных фасатов длинным мысом, с самого зарождения стал оживленным торговым и культурным центром, а также форпостом конкистадорской экспансии. Отсюда, вглубь страны, вплоть до самой реки Аринока, грозные конкистадоры отправлялись в походы, покорять индийские племена и захватывать их земли. Отсюда во множестве отправлялись и миссионеры, порабощать, а угодно, спасать души индейцев и закладывать богатые миссии. Кумане, естественно, множество храмов и монастырей, веками копивших в своих стенах разные хроники, документы, летописи. До нынешних дней сохранилась здесь не одна ценная рукопись, проливающая свет на историю страны и людей, на дела минувших лет. В нескольких десятках километров на севере от Куманы водами Карибского моря омывается большой остров Маргарита, открытый Колумбом И известный как место ловли жемчуга и бунта последнего из неистовых конкистадоров, жестокого и беспощадного Агиры. Между Маргаритой и материком лежит другой остров, значительно меньший по площади, Коча, оставшийся необитаемым в течение нескольких веков. Первые поселенцы появились на нем, да и то ненадолго, лишь в середине 17 века. К этому периоду относится хранящийся в одном из куманских архивов отчет францисканца, который побывал на острове Коча. Сообщил, что его жители однажды обнаружили в пещере большую лодку, укрытую там, судя по всему, несколько десятилетий назад. На борту лодки сохранилась таинственная надпись, выдолбленная в дереве «Джон Бобер Полонус», а под ней 1726 Францисканец пытался разгадать тайну найденной лодки и загадочной надписи, но безуспешно хотя и связывал эту находку, и надо сказать, не без оснований, с нашумевшей в свое время карательной экспедицией двух десятков испанцев, которые в погоне за беглыми невольниками в том же 1726 году вышли в открытое море и пропали без вести вместе со своим кораблем. В иных документах того времени, находящихся в куманских книгохранилищах, упоминается некий таинственный белый человек, который вскоре после 1726 года объявился среди непокоренных индейцев племени Араваков, обитавших в лесах к югу от устья реки Ориноко, и пользовался у них большим влиянием. Прозванный Великим Вождем Джоаном, имя соответствует английскому Джону, он сумел объединить под своим началом многие из окрестных племен. Располагая огнестрельным оружием, этот человек в течение многих лет успешно отстаивал независимость индейских племен от посягательств испанских завоевателей. Сломить сопротивление индейцев и покорить их испанцам удалось лишь после его смерти. Уцелевшие записки этого действительно необыкновенного человека, подлинное имя которого Ян Бобер, столь интересный и увлекательный, что трудно удержаться от искушения поведать читателю о необычайных и захватывающих приключениях, пережитых им на необитаемом острове Карибского моря. Послушаем же его собственный рассказ. Остров Робинзона. Вот и давай, Арнак, сами придумаем острову название. Какое? А что если Остров Робинзона, а? Неважно, существовал Робинзон или не существовал, не важно, был ли он на этом острове или не был. Я ведь жил на нем подобно Робинзону. И часто вспоминал здесь книгу о его необычайных приключениях. В Устье Джеймс Ривер. «Грести-то умеешь?» – шепотом спросил меня Уильям, мой новый знакомый. «Умею», – тоже шепотом ответил я. Но тогда полный вперед. Нащупав в темноте борт шлюпки, я прыгнул в нее и, пристроив в ногах котомку со скудным своим скарбом, взялся за весло. Уильям силой толкнул лодку от берега и сел за руль. Лишь теперь, почувствовав, что мы плывем, я смог, наконец, вздохнуть свободно. Погоня осталась позади. Едва мы отплыли от берега на несколько сажней, как нас подхватило течение. Время было отлива, и вода стремительным потоком мчалась вниз кустью Джеймс Ривер. Только что минула полночь. Напитанная мелким дождем мгла укрывала реку, и прибрежные строения Джеймстауна. Не слышалось ни единого звука, кроме глухого плеска весел и журчания воды за бортом лодки. Январский холод вирджинской ночи пробирал до костей. Внезапно Вильяма стал душить безудержный кашель. Разогретый несколькими стаканчиками Грога, которым я угостил его в портовом кабачке, сейчас на холоде Вильям буквально задыхался. В промежутках между приступами кашля он проклинал, на чем свет стоит свое горло, и пытался зажимать рот полой куртки. Но проку от этого было мало. Мы стали опасаться, как бы шум не привлек к нам внимание речной стражи и не сорвал побег. К счастью, мой избавитель вовремя перестал кашлять. Впереди на берегу замерцал огонек, сторожевой пост — таможенной охраны. Я перестал грести, течение без того несло нас в нужном направлении к кустю реки, где стоял на якоре корабль, цель нашего ночного путешествия. Откуда-то со стороны берега послышались окрики. Но относились они, судя по всему, не к нам. Незамеченными мы проплыли мимо сторожевого поста. А когда огни его исчезли из за излученной реки, можно было вздохнуть спокойнее. Опасность осталась позади. Впереди нас ждал спасительный корабль. Немного спустя Вильям сплюнул через плечо и, прервав молчание, заметил. well пронесло. Часика два еще погребешь». Он наклонился ко мне и с несвойственной морскому волку мягкостью, какой я не замечал в нем прежде за время нашего двухдневного знакомства, спросил. «Ну как, Джонни, малыш?» «У тебя душа не ушла в пятки?» «За мою душу не беспокойся», — огрызнулся я. «Гром и молния, тебя ждет каперское судно, Джон!» «Это не игрушки, я тебе говорил. Придется грабить и убивать. А попадем в лапы к испанцам, тут уж нам, как бог свят, не миновать виселицы». Я перестал грести. «Сражаться мне не привыкать, так что ты, Вильям, зря меня не пугай. Чудак ты, Джон!» Я и не думал тебя пугать, но старик у нас и впрямь, каналья и живодер. Такого капитана-зверя не сыскать на всем Карибском море. Жизнь у нас на посудине сущая каторга. Тебе же под силу и другим под силу. Ха, мы другое дело. Мы с пеленок в морской купили, а ты сухопутная крыса. Я вспыхнул. Эй, Вильям, ну ты полегче. «Я немало поскитался по лесам Вирджинии и не раз смотрел в глаза смерти. Ты же знаешь, почему я бегу». «Ну ладно, ладно, знаю». Обежал я от мести вирджинских плантаторов, английских лордов. Почти 30 лет назад мой отец-переселенец в поисках земли обетованной отправился с семьей к западным границам Вирджинии и там в непроходимых лесах у подножия Олеганского плата поставил себе хижину. Корчуя лес под постоянной угрозой нападения со стороны индейцев, в противоборстве с хищным зверьем и враждебной природой, он пережил тяжкие годы, преодолел наконец все тяготы и стал пожинать достойные своего труда плоды. Со временем по его стопам сюда потянулись и другие. По соседству стали возникать все новые фактории, долина оказалась счастливой. Расцвела, наполнилась жизнью и достатком. И вот тогда-то, а случилось это год назад, грянул гром с ясного неба. В долину явились сатрапы лорда Дунбура, чтобы отнять у нас земли, ссылаясь на какой-то королевский указ, по которому эти земли, якобы еще несколько десятилетий назад, были дарованы роду Дунбуров. В ответ на этот явный произвол... мы подали петицию колониальным властям в Джеймстауне. Но там тоже заправляли аристократы и вельможи при хвостне лорда Дунбура. И справедливости мы не добились. Когда сатрапы алчного лорда вновь явились в долину, чтобы согнать нас с нашей земли, мы, десятка два пионеров, объединившись, встретили их ружейным огнем. Я был одним из зачинщиков. Власти, опасаясь, как бы бунт не распространился по всей округе, как это случилось полвека назад во время Бэкона, тут же бросили против нас превосходящие силы. Быстро нас разгромили, подавив выступление с неслыханной жестокостью. Не скупились и на виселицы. За мою голову назначили награду. Меня обложили со всех сторон, как зверя, и открытым для меня оставался единственный путь – в столицу. в Джеймстаун. Туда я и бежал, найдя пристанище в корчме на берегу реки. Добрые люди помогли мне, познакомились с Вильямом, матросом скаперского судна, стоявшего на якоре в устье Джеймс Ривер. На корабле постоянно нужны были люди, а у Вильяму я пришелся по душе, и он охотно согласился тайком доставить меня на борт. Вот так и оказались мы, дождливой январской ночью в лодке, не слышно скользящей вниз по реке. Прошло больше двух часов, когда голос Вильяма внезапно вывел меня из задумчивости. «Посмотри, впереди что-то чернеет». Это был наш корабль. Окриком мы дали знать о своем прибытии. Сверху сбросили веревочный трап, и по нему мы вскарабкались на палубу. Вильям провел меня в матросский кубрик и велел ложиться спать. На рассвете он разбудил меня и повел к боцману. Более похожий на какое-то лохматое чудовище, чем на человеческое существо, боцман окинул меня мрачным взглядом, бесцеремонно ощупал мои мышцы, потом презрительно сплюнул за борт, ворча что-то себе под нос и велел следовать за собой. «Как тебя?» – спросил он через плечо. «Я не понял, что его интересует». «Как тебя зовут, скотина?» — рявкнул он. «Ян?» — назвался я своим польским именем, так звали меня дома и все соседи. «Как?» — скорчил гримасу Боцман. «Джон?» — поспешно поправился я, назвав свое английское имя. «То-то! Так и говори по-человечески!» — буркнул Боцман. «Он повел меня к каюте капитана и втолкнул внутрь. Капитан...» Жирный, как боров, с выпученными глазами и пронзительным взглядом, сидел за столом, накрытым к завтраку, но занят был не едой. Подле него стояли два юных индейца, его рабы, как я узнал позже. Старшего из них, парня лет двадцати, капитан с диким остервенением хлестал плеткой по голове. Когда мы вошли, он остановился, но руки не опустил лишь искоса бросил на нас злобный взгляд». «Новый матрос Джон!» – просипел боцман с нотой иронии в голосе. Капитан гневно метнул головой и велел нам убираться ко всем чертям. Боцман схватил меня за шиворот, вытолкнул на палубу и поспешно притворил за собой дверь каюты. «Повезло тебе, Каналья!» – прохрипел он. «Старик сегодня добр!» Меня так и подмывало спросить, в чем состояло мое везение, доброта капитана и что означала эта сцена дикой расправы над индейцем. Но боцман не дал мне и рта раскрыть. Сунул в руки ведро и швабру с тряпкой и велел драить палубу. Так я начал свою службу на каперском корабле, безмерно довольный, что мне удалось покинуть землю Америки и уйти от преследователей. Пиратский корабль. Корабль носил название Добрая надежда и представлял собой трехмачтовую бригантину. На якоре он простоял еще несколько дней. Я стал уже опасаться, как бы вирджинские власти не пронюхали о моем пребывании на борту. Но Вильям, старый Дока, утешил меня. Сюда попал, считай, заживо похоронен. Им теперь тебя не сыскать. И впрямь меня никто не искал, и вскоре мы подняли якорь и вышли в море. На корабле царил жестокий произвол. За малейший проступок тут же следовало наказание. Команда являла собой сборище отпетых головорезов. Но все как огня боялись капитана. На меня, как на новичка, свалились самые тяжелые работы. Передышки не было от рассвета до самой глубокой ночи. И если бы не дружеская рука и ободряющее слово Уильяма, не знаю, как я смог бы перенести этот первый, самый трудный период своего плавания. У Уильяма было хотя и грубое, но честное сердце. Лет на двадцать старше меня он, тем не менее, питал ко мне поистине дружескую привязанность. Практически каждый день перед сном мы вели с ним долгие задушевные беседы. Когда на корабле узнали, что почти четверть века своей жизни я провел в суровых лесах Вирджинии и слыл там искусным охотникам, отношение ко мне несколько улучшилось, и мной уже не помыкали, как прежде. Боцман приставил меня к пушке Вильяма и велел ему сделать из меня толкового канонира. Орудий на борту корабля было множество. Целая плавучая крепость... Высказал я однажды приятелю свое удивление. «Сто чертей! А ты как думал? Мы же не на бал собрались!» В трюмах корабля я обнаружил отсеки, напоминающие тюремные казематы, тем более, что в них грудами были свалены кандалы. «Для чего здесь столько кандалов?» — спросил я Уильяма. «Для людей!» — ответил он без обиняков. «Для людей? Ты что, шутишь?» И не думаю. Для каких людей? А всяких. Негров, индейцев, метисов, датчан, французов, голландцев, португальцев, испанцев. Всяких, какие попадутся к нам в лапы. Кроме, конечно, своих земляков-англичан. А что мы с ними станем делать? Как что? Негров и разных прочих цветных продадим в рабство на нашей плантации. А с европейцев сдерем солидный выкуп. «Но это же разбой!» «Да ну!» Вильям весело расхохотался. «Чем яснее становилась мне цель нашего плавания, тем более я прозревал. Я попал не на обычное каперское судно, а на самый настоящий пиратский корабль. Выйдя в открытое море, мы взяли курс на юг, на Малые Антильские острова и северное побережье Южной Америки. Рыская между островами, Мы готовились к набегам на небольшие селения, чтобы грабить всех, кто попадется под руку. Подкарауливая в укромных морских закоулках проплывающие суда, мы ждали богатой пиратской добычи, особенно тщательно следя за невольничьими судами, плывущими из Африки. Таков был этот достопочтенный корабль, на который меня забросила злая судьба. Попав на его борт, я лишился всяких путей к отступлению. Мышеловка захлопнулась. С волками жить, как говорит пословица, по волчьи выть. Когда я пытался укорять Вильяма в том, что он заранее не предостерег меня, в его голубых глазах читалось искреннее изумление. «Эй, Джон, гром и молния, как же так?» — говорил он с укоризной. «Разве я скрывал от тебя, что это каперский корабль, и нам придется сражаться и грабить. Скажи, скрывал или не скрывал? Нет, но вот то-то. А потом ты же в этих своих лесах на Западе тоже устраивал всяческие бунты. Разве ты не бунтовал против колониальных властей и не был сам зачинщиком? Был-был, Джонни, не отпирайся. Потому-то тебя и хотели повесить и травили, как дикого зверя. «Ты ведь был там отчаянным и храбрым парнем. Был, сознавайся». «Был, но ведь...» «А если был отчаянным и храбрым там, в своих лесах, то будешь таким же и на море. Сердце у тебя от этого не раскиснет». Мне хотелось ясно и просто растолковать ему разницу между тем, когда оружие поднимают во имя правого дела и тем, когда его применяют с целью грабежа и разбоя. Но я вовремя удержался». заметив недоумевающий и простодушный взгляд Вильяма. Вряд ли удалось бы мне убедить его в различии моральных побуждений. Мой приятель и сам не мог похвастаться чистой совестью, а потому постарался перевести разговор на другую тему. Как-то, сидя за кружкой Рома, Уильям спросил, «Отчего в лесу меня звали странным именем Ян, а не просто Джон?» «У меня была мать Полька». «А отец, хотя и англичанин, но тоже польского происхождения», — ответил я. «Поляки — это там, недалеко от Турции, Вены», — блеснул Вильям своими познаниями в области географии. «Да, не так, чтобы далеко», — смеясь махнул я рукой. Он попросил меня рассказать о моей семье. Я рассказал, что знал. «Три английские корабля, впервые вошедших в...» 1607 году в Чесолийский залив Вирджинии доставили на американскую землю не одних лишь бродяг, искателей приключений и авантюристов, как свидетельствуют об этом исторические хроники. Среди прибывших была группа промысловиков смолокуров, поляков, нанятых на работу вирджинской компанией для создания в колонии смолокурного промысла. В их числе и был мой Прадед Ян Бобер. Промысловики горячо взялись за дело. Вскоре стали гнать для компании смолу, деготь, добывать поташ и древесный уголь. Дело у них шло настолько успешно, что в последующие годы компания стала вывозить из Польши все новых смолокуров, слывших в те времена на весь мир лучшими мастерами. Об этом периоде в нашей семье сохранилось одно предание – Будто бы лет через десять, а может и больше, после образования колонии, английские поселенцы добились некоторых пустяшных, правда, политических свобод, состоявших в том, что получили право выбирать из своей среды депутатов в какой-то там колониальный конгрессик, созываемый в столице Джеймстауне. А когда польских смолокуров, как чужеземцев, не захотели допустить к участию в выборах, они, оскорбившись, все как один оставили работу. Однако нужда в них для колонии стала настолько ощутимой, а упорство их в защите своих гражданских прав было столь непреклонным, что власти в конце концов вынуждены были уступить и предоставили им те же права, что и английским колонистам. Хм, «Молодцы, смолокоры!» – одобрительно буркнул Вильям. В то время прадед мой женился на одной англичанке – прибывший в колонию из Англии. И пару лет спустя это спасло ему жизнь. А дело было так. Жена его ждала ребенка, и прадед повез ее из леса рожать в Джеймстаун, где были врачи. А в ту пору как раз местные индейские племена подняли большое восстание и поголовно вырезали чуть ли не всех колонистов в лесных факториях. Один лишь Джеймстаун сумел отбиться и спасти своих жителей. О родившемся тогда дедушке своем, Мартине, я знаю немного. Жил он в лесу, был фермером, женился тоже на англичанке, имел нескольких детей, из которых Томаш, родившийся в 1656 году, и стал моим отцом. Когда отцу исполнилось лет 20, воинственные индейцы с берегов реки Соскуиканы вышли на тропу войны против белых поселенцев. Тогда некий Бэкон, один из первых вирджинских пионеров, собрал отряд добровольцев, который поголовно истребил индейцев. Одним из первых добровольцев в отряде был мой отец. Бекон пользовался такой популярностью и славой, что люди стекались в его отряды со всей Вирджинии. В те суровые времена власть в Вирджинии захватили всякие лорды и прочие богачи, в котором принадлежали практически все земли и разные богатства. Во главе у них стоял присланный из Англии губернатор колонии лорд Брекли, тиран и душитель народа. Видя, что вокруг Бекона объединяется все больше недовольных порядками, лорд Брекли нанес удар своими войсками в тыл добровольческим отрядам, когда те еще сражались с индейцами. Однако сила добровольческого движения оказалась несокрушимой. Отряды Бекона повернули оружие против войск губернатора и влиятельных лордов. Разразилась кровавая гражданская война, в которой победоносные добровольческие отряды одерживали одну победу за другой, пока не прижали врага к самому океану. Но здесь Бекона подстерегала смерть. Это был сокрушительный удар по повстанческому движению. Брекли воспользовался смятением и паникой в рядах повстанцев, быстро отправился и перешел в наступление. Повстанцы дрогнули и были разгромлены. Огнем и мечом и виселицами победители усмирили народ. В дикой злобе они безжалостным сапогом растоптали ростки свободы в Вирджинии. Это было... 1677 году. Моего отца, приговоренного к повешению, спасло только то, что дед его считался иностранцем. Поэтому его, как чужеземца, лишь выслали из Америки. Он отправился в Польшу, не зная в то время ни одного польского слова. Спустя несколько лет он женился на довольно образованной девице из семьи краковского мещанина. Живя в Польше, счастливо, отец тем не менее постоянно тосковал о лесах Вирджинии. И едва лишь в Америке повеяли новые, более благоприятные политические ветры, и была объявлена всеобщая амнистия, отец вместе с семьей вернулся к подножию Олеганских гор. Здесь последние годы 17 -го столетия появился на свет и я. Несмотря на то, что мать моя была полькой, Польских слов я знал мало, зато научился читать и писать по-английски. И вот, дабы завершить изложение этой семейной хроники, на двадцать шестом году жизни мне довелось снова с оружием в руках отстаивать Отцовскую долину, а затем, не устояв перед силой тирании, спасаться бегством. «Сто пуль тебе в печенку, ну и дрочливая семейка!» – с удовлетворением причмокнул Вильям. Только и знали, что бунтовать. Прадед бунтарь, отец бунтарь и сын бунтарь. Наш каперский корабль – самое подходящее для тебя место. Тут тебе и слава, а заодно и карманы набьешь. Спасибо за такую славу. В девственных лесах Вирджинии я вел жизнь привольную и кочевую, богатую всяческими приключениями. Но если кто-нибудь спросил бы меня – Какое впечатление от того периода наиболее глубоко запало мне в душу, я бы ответил, что это были не охотничьи истории, хотя первого медведя я убил, когда мне исполнилось лет 12. И не кровавые события последнего восстания. Это были впечатления совсем иного, совершенно неожиданного свойства. Книга. Всего одна книга, которую я прочитал. Она попала мне в руки года два назад. и начав ее читать, я был совершенно ошеломлен. Сердце у меня трепетало, и я не мог оторваться от нее, пока не дочитал до конца. Само название этой книги говорило о ее необыкновенной увлекательности. Она называлась «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, Моряка из Йорка». Книга, изданная в Лондоне в 1719 году, была написана Даниэлем Дефо. Вот эта книга... Вот это да! Ничто раньше меня так глубоко не изумляло, как описание приключений Робинзона на необитаемом острове. Я читал эту книгу, перечитывал ее снова и снова, заучивая наизусть целые страницы. Порой мне казалось, что это я сам попал на необитаемый тропический остров, развожу там коз и спасаю пятницу от людоедов. Бежав от сатрапа Флорда. Я не взял с собой почти никаких вещей, но книгу не забыл. Она сопровождала меня и в изгнании. На корабле я рассказал о ней Вильяму, и мой приятель загорелся таким интересом, что в свободной от вахты минуты я вынужден был читать ему, поскольку сам он читать не умел. «А ты не знаешь, случайно, этого острова, на котором жил Робинзон?» – спросил я его однажды. Вильям задумчиво почесал затылки. Таких островов у побережья Южной Америки тьма тьмущая. Только в устье реки Оренока их сотни. Но там нет гор, как на острове Робинзона. Недалеко от материка, правда, есть один Тринидад называется, но этот, пожалуй, слишком велик. А малые Антильские острова, к которым мы идем? Их там много всяких разных, больших и маленьких, гористых и лесистых, заселенных и безлюдных, Но остров Робинзона, похоже, был рядом с материком, а малые антилы тянутся цепочкой с севера на юг, далековато от большой земли. Нас волновало каждое слово книги Дефо. И потому несколько огорчило, что он не привел ни названия, ни более точного местоположения своего острова. Постойка, ка Джонни, воскликнул однажды Вильям, осененный новой догадкой. Табага! В цепи Малый Хантил это крайний, самый южный остров – Табага. С него в ясные дни видны даже скалы Тринидада. Правда, Тринидад тоже остров, но почти примыкает к американскому материку. Может, Табага и есть остров Робинзона? Он гористый, посреди там лес, все вроде сходится. А люди там живут? А как же живут? Какие-то английские поселенцы. Но раньше мне говорили, остров был необитаем. Все сходится. Значит, правда, там на Табаго и жил Робинзон? Ну, все может быть. Мы строили разные догадки, однако и впрямь трудно было с уверенностью заключить, где в таком скопище островов и островков могло находиться место крушения корабля Робинзона. А тем временем с каждой пройденной милей... На нашем корабле все больше нарастала напряженность. Мы входили в воды французских островов, и здесь можно было рассчитывать на долгожданную добычу. Известно, вблизи Гваделупы скрещиваются морские пути различных судов, не только французских, но и датских, и голландских. В один из дней мы заметили вырастающие из горизонта паруса. Но оказалось, что это целая хорошо вооруженная флотилия. И нам пришлось поживее уносить ноги, дабы самим не попасть в переделку. Тогда капитан, раздосадованный неудачей, решил двигаться дальше, на юг, к торговым путям испанских судов, где добыча доставалась обычно легче, а если повезет, то и более богатая. «Испанцы – самое милое дело!» — разглагольствовал боцман в редкие минуты хорошего расположения духа. — Резать им глотки — одно удовольствие, а серебра у них — целые кучи. Я скрипел зубами от досады при мысли, что так бездумно впутался в эту грязную компанию. Но мне оставалось ничего иного, как скрывать свое возмущение под маской безразличия. Более того, я заслужил даже определенное уважение у пиратов, За сноровку, поскольку в обращении с пушкой добился, кажется, немалых успехов. В районе Гваделупы мы проплывали мимо другого острова, значительно меньшего по размерам, хотя тоже гористого и покрытого лесом. «Это не Мартиника?» – спросил я Вильяма. «Нет, дружище. Мартиника лежит южнее, а это Доминика. Мы, англичане, давно точим на нее зуб». но ни одна буйная голова раскроет себе череп со скалистых берегов этого острова, прежде чем нам удастся заглотнуть такой кусок. Что, к острову трудно подступиться? Да нет, подступы как подступы, но на острове оказались проклятые индейцы и дерутся как бешеные. Никак к ним не подберешься. «Слушай, Вильям», — воскликнул я удивленно, «а ты не ошибаешься? Мне казалось, что... На Всех островах Малых Антил индейцы уже давно поголовно истребили. Well, на многих действительно истребили, но не везде. Вот, например, Доминика. И еще дня через 2-3 благополучно минуем Мартинику и увидим остров Сен-Люсия. На нем тоже еще держатся Карибы, как в Старь. А еще южнее есть остров Сен-Винсент. Там то же самое. Белый, попади он на этот берег, может прощаться с жизнью. Мы не раз высаживали там вооруженные отряды, чтобы поражиться рабами для наших плантаций, но эти бестии защищаются с таким упорством, что быстро отбивают охоту с ними связываться. Ну да ладно, ничего, дойдет и до них черед. К индейцам я всегда питал непримиримую вражду, поскольку, будучи вирджинским поселенцем, Немало наслышался проклятий в их адрес, а мой отец в молодости и сам с ними воевал в рядах бэкона. Однако теперь мне было как-то трудно разделять ненависть Уильяма к этим островитянам. Они жили на своих островах и никому не причиняли вреда. Можно ли удивляться, что они ожесточенно сопротивлялись попыткам обратить их в рабство, которое бесспорно было страшнее смерти? А может быть, эти дикари переживают всякое угнетение так же болезненно, как и я, и любой из нас? «Они людоеды, эти островитяне?» — спросил я Уильяма. «Известно, людоеды!» «Откуда известно?» — не отступал я. «Да всякий болван знает!» Вероятно, лицо мое не выражало должного доверия к этому утверждению, и Уильям хотел было оскорбиться, но тут же рассмеялся. и, помолчав, сказал «Если тебе это интересно, спроси у Арнака, того парня-раба, которого истязал старик. Правда, сам-то Арнак родом откуда-то из низовий Оренока, а не с этих островов, но тоже Кариб, как и на этих островах. Как же мы с ним поймем друг друга?» «Поймете. Он говорит по-английски. не попадись только на глаза капитану. Если старик заметит, что ты разговариваешь с его рабом, тебе не сдобровать. И еще, поторопись, покуда индейцы живы. Старик скоро замучает их до смерти. Страшно подумать, как он измывается над парнями, вырвалось у меня. Зачем он это делает? Зачем? Не понимаешь, чудак. У него это единственное развлечение. Кровожадная натура этого изверга все время требует жертвы. чтобы немедленно довести ее до смерти. Прежде у него был молодой негр. Старик измывался над ним до тех пор, пока негр не сдох, как собака. Теперь вот он завел себе этих двух индейцев. Голову даю на отсечение. Живыми из этого похода они не вернутся. Не будь я Вильям. Да, скверная история. Да, все нормально, малыш. Не понимаю. А чего тут понимать? Это хорошо, что старик измывается над индейцами. По крайней мере, нас, матросов, оставляет в покое. У Уильяма, в сущности, было не злое сердце. Но разбойничьи устои жизни на пиратском корабле извратили в нем все представления о добре и зле. Я искренне привязался к старому матросу и про себя твердо решил сразу же после возвращения в Северную Америку сманить его с корабля. Взять с собой в леса Пенсильвании и там помочь стать порядочным человеком и добрым товарищем. В Пенсильвании вирджинским лордам меня не достать». КАПИТАН И ДВА ИНДЕЙЦА Курс наш лежал строго на юг. Был февраль. Приближение к экватору явственно ощущалось в самом воздухе. Холодные ветры остались далеко позади. Солнце с каждым днем пригревало все чаще. А когда порой мы подкрадывались к берегам острова совсем близко, ветерок... Дувшись земли, доносил до нас терпкие ароматы цветов и неведомых растений. Весна на островах была в полном разгаре. Невзирая на тяжелую корабельную службу, я с радостным волнением встречал здешнее совсем иное, чем у нас небо. Мне ведь впервые в жизни довелось оказаться в полуденных краях. Ряд островов мы миновали без приключений. далеко обходя Барбадос, на котором без малого сто лет назад обосновались англичане. Потом мы взяли курс на юго-запад, огибая Гренаду. Приближались морские пути испанских судов. Теперь вахтенный в гнезде с особенным вниманием сматривался в морскую даль. Но всматривался тщетно. Море до самого горизонта оставалось пустынным. Словно никогда и не было здесь человек. Капитан, взбешенный неудачей, изрыгал проклятие на всех и вся. Ходил он вооруженным до зубов, словно ежеминутно опасался бунта, а на нас рычал лишь издали. Зато тем более жестоко вымещал он свое бешенство на двух юных индейцах. Чего только не приходилось им терпеть. А когда однажды старший из них, Двадцатилетний парень, защищаясь, сделал какое-то непроизвольное движение, капитан выхватил пистолет, готовый тут же его пристрелить. Но затем он передумал и приказал накормить парня до отвала солониной и, не давая ему ни капли воды, привязать к фок-мачте. Бедняге, выставленному под палящие лучи солнца, предстояло оставаться здесь, пока он не умрет от жажды. Капитан пригрозил, что пристрелит как пса всякого, кто попытается помочь индейцу. Случилось это в полдень того дня, когда далеко на западе из-за горизонта показались вершины гренады. Мы взирали на жестокость капитана, как прибитые собаки, запуганные, бессильные что-либо предпринять. Парень стоял у мачты целую ночь и весь следующий день под разящими лучами солнца. У него был сильный характер, он молчал, ни словом он не выдал своих мук. К исходу дня все во мне взбунтовалось, дала себе знать кровь вирджинского поселенца. То, что капитан посмел так бесстыдно и откровенно измываться над человеком на наших глазах, я воспринял как издевательство над самим собой. Ведь, судя по всему, в глазах капитана мы были с бродом, с которым не стоит считаться. С наступлением ночи я принял решение прийти парню на помощь. Ночь выдалась пасмурной, черной, как тушь. Порывы теплого ветра свистели в снастях. Вероятно, собирался дождь, но уверенности в этом не было. Много дней кряду стояла ясная погода. Под утро мне предстояло заступать на вахту. Поэтому сразу же после полуночи я пробрался к фок-мачте. Все складывалось удачнее, чем я предполагал, никто меня не заметил. С собой я прихватил большую кружку пресной воды и немного размоченных сухарей. Поблизости никого не было. Индеец со связанными и прикрученными к мачте руками стоя дремал. Я поднес кружку к его губам. Несчастно испуганно вздрогнул. Пил он жадно, не отрываясь. Потом маленькими кусочками я совал ему в рот размоченные сухари. Мы не произносили ни слова. И я не думаю, чтобы он меня узнал. Я собирался дать ему еще глоток воды прополоскать рот, но не успел. Дверь капитанской каюты вдруг распахнулась, и луч света разорвал тьму. Как отшпаренный, я отпрянул в сторону. К несчастью, кружка выпала у меня из рук, и с грохотом покатилась по палубе. Капитан, высоко держа фонарь в поднятой руке, направился в мою сторону. По всей вероятности, он заподозрил что-то неладное, ускорил шаг и во всю глотку, изрыгая проклятие, стал звать Вахтенного. Поблизости от фок-мачты лежали свернутые в бухту канаты, разные ящики и всякая рухлядь. Я нырнул туда и притаился в темном углу. Минуту спустя до меня донеслись яростные крики капитана. Обнаружив, видимо, кружку и догадавшись о произошедшем, он тут же приказал матросам искать виновника. Однако добился он немногого. Все ненавидели этого изувера и не слишком рьяно выполняли его приказы. Капитан кипел от бешенства, рычал во всю глотку, потом скрылся в своей каюте, грохнув дверью. Никем не замеченный... я юркнул в кубрик и, как ни в чем не бывало, упал на свою койку. Но я сильно заблуждался, полагая, что этим дело кончится. На следующий день капитан собрал на палубе всю команду и потребовал, чтобы виновник назвался сам, иначе он прикажет всыпать плетей обоим матросам, стоявшим на вахте, во время которой случилось это ночное происшествие. С ненавистью, глядя на нас, он добавил сквозь зубы, что заставит бить их, пока они не испустят дух. Среди других на палубе стоял я. У меня не вызывало сомнений, что этот злодей исполнит свою угрозу и заставит бить двух безвинных людей. Происходило все это вблизи фок-мачты, из-под которой угасающим взором смотрел на нас молодой индейец. Я понимал, чем все это может кончиться. Внутренне содрогаясь, я выступил вперед и, решительно глядя в глаза капитану, громко и четко заявил, что виновник я. — Ты? — зловещим хрипом вырвалось из его глотки. Огромная его голова, выпученные глаза и хищно-оскаленный рот представлялись мне в этот миг мордой какого-то страшного морского чудища. Капитан медленно приближался, сверля меня взглядом. Внезапно он резко взмахнул правой рукой и нанес мне короткий удар кулаком в лицо. Потеряв всякий рассудок, я бросился вперед, чтобы вцепиться ему в глотку, но сильные руки матросов стиснули меня словно клещами. Капитан выхватил пистолет, я ощутил резкую боль в виске и потерял сознание. я в себя, я обнаружил, что лежу в кубрике на своей койке. Голова у меня разламывалась от боли и гудела. Перед глазами плыли красные круги, и все тело сотрясало зноб. Рядом кто-то сидел. Не сразу я понял, что это Вильям. «Ну, очухался, наконец», — прошептал он радостно, склоняясь к моему изголовью. «Чертовски долго ты дрых». «Он выстрелил у меня?» – спросил я. «Нет», – только ударил рукояткой пистолета. «Ах так!» Мысли у меня метались, как сполошенные птицы. И я снова потерял сознание, однако на этот раз ненадолго. «Значит, он все-таки подарил мне жизнь?» – пробормотал я с горечью. «Черта с два», – ответил Вильям. «Старик думает, что прикончил тебя. Ты валялся, будто покойник». «Когда стемнело, я перетащил тебя сюда». «Спасибо, Вилли». Потом меня начала тревожить мысль. «Что будет дальше?» Я не стал скрывать от Вильяма своего беспокойства. В мстительности капитана сомневаться не приходилось. Однако мой приятель особой тревоги не высказал. «Лежи тихо», — проговорил он. «И делай вид, что отдаешь концы. Капитану сейчас не до тебя». Я перевел на Вильяма вопросительный взгляд. «Разве ты не слышишь?» Матрос жестом указал на переборку кубрика. Только теперь я ощутил доносившийся снаружи грохоты, и шипение волн силой бивших о борт корабля. Нас раскачивало во все стороны. Лампа, висевшая под потолком, плясала, как бешеная. Переборки устрашающе трещали. «Это шторм?» – спросил я. «Еще какой!» — Вильям присвистнул. «Сущий ад! Почти сутки мы без руля. Половина мачт сломана. Корабль как угорелый мчится в сторону материка». «Какого материка?» Головная боль путала мои мысли. «Какого? Ясно какого Южной Америки. Шторм несет нас на юго-запад. С ума можно спятить. Если не стихнет...» Нас швырнет на скалы или того хуже, в лапы испанцев. Страшно подумать, что они с нами сделают. Вильям заставил меня проглотить какое-то пойло, по вкусу напоминавшее мясной бульон, которое здорово меня подкрепило. Но сразу же после этого меня неодолимо потянуло в сон. Я хотел было спросить у своего приятеля о судьбе индейца, привязанного к мачте, но не успел. Веки у меня сомкнулись... И я заснул, как убитый». целительный сон сделал свое дело. После пробуждения голова у меня стала яснее, а боль в висках стихла. Я попытался встать с постели, но вовремя вспомнил о наставлениях Вильяма и остался лежать. Буря продолжала неистовать с прежней силой. С палубы несся оглушительный грохот, словно там палили изо всех орудий. В чреве судна, раздавался такой оглушительный треск,